Прошло шесть дней. Инопланетная шлюпка разместилась в подземном корпусе Мии Пандора по соседству с Виварием. Ученые набросились на добычу, как грифы на падаль Прямо сейчас по ней ползали пятеро седых профессоров и два доцента. В соседнем зале шло исследование криогенных камер и замороженных инопланетян. Размораживать их пока что не стали. Дело новое, неосвоенное, спешить ни к чему. Нашибись самую малость, и вместо первого в истории человечества контакта с иной цивилизацией получишь два нечеловеческих трупа. Хотя тоже в чем-то неплохо. Кое-у-кого из биологов руки чешутся провести аутопсию. Пока мы не можем с абсолютной уверенностью сказать, откуда они прибыли. Но, судя по предварительным исследованиям, есть большая вероятность того, что их родное Солнце — Проксима Центавра, ближайшая к нам звезда. Вещал профессор Гадюкин, восседая на лабораторном столе перед двумя дюжинами слушателей — пожилых, средних лет и совсем молодых. Именно им предстоит стать обслуживающим персоналом новорожденного проекта Центавр. В криогенных камерах есть встроенные атомные таймеры. Не совсем такие, как у нас, но принцип действия легко расшифровывается. Похоже, у них восьмиличная система счисления, что вполне естественно для существ с восемью пальцами точно так для нас наиболее естественно десятиричные. А если предположить, что эти таймеры включили непосредственно перед стартом, их полет продолжался 28 земных лет. Значит, Проксима Центавра... аристарха «Аристархомитрофаныч, а можно глупый вопрос?» Подняла руку молоденькая лаборантка. — Конечно, деточка, — ласково посмотрел на нее Гадюкин, — мы, ваши старшие товарищи, для того и предназначены на глупые вопросы отвечать. — Как вас зовут, кстати? — Таней. — Аристарх Митрофанович, а почему двадцать восемь лет, значит, Проксиму Центавра? — Все правильно, вопрос глупый. Лучисто улыбнулся профессор. «Ничего страшного, Танечка, вы еще молоды да еще успеете ума набраться». Судя по лицам прочих присутствующих, они тоже не поняли, как именно Гадюкин увязал срок полета и предполагаемого места вылета. Но спросить никто не осмелился. Очень уж густо покраснела бедная девушка. Очень уж насмешливо качал головой вредный профессор. — Больше глупых вопросов не предвидится, — обвел взглядом аудиторию Гадюкин. — Очень замечательно. Продолжим. Итак, как мы видим на этой голографической модели... Лёлик, поверни экран. Да, так хорошо. инопланетный аппарат имеет форму правильного овойда, сплюснутого к низу. Там внизу заметны остатки некоего устройства, которое, по-видимому, разрушилось при входе в атмосферу. Пока еще рано делать окончательные выводы, но на основании увиденного я уже могу составить предварительную картину. Начнем с того, что наш космический гость, безусловно, не является самодостаточным летательным аппаратом. Для этого он чересчур урезан в возможностях. По сути, это всего лишь оболочка, защищающая криогенные камеры. Можно предположить, что эта спасательная шлюпка запущена со звездолетом «Матки». Но лично я придержусь другой версии. Лёлик, вкручи карту. «Гуга! Хуга!» — прорычал Горбунт, сдвигая иконки. Свет в зале погас, и пространство наполнилось тысячами огоньков. Голографическая карта звездного неба. Рядом с созвездием Центавра вдруг объявилась мерцающая ладонь. Это профессор Гадюкин указал на вероятную родину космических гостей. — Немножко звинем, увеличим. — а ага вот так удовлетворенно кивнул невидимый в тьме профессор вот так смотрите внимательнее а видите эту белую линию это и есть траектория движения нашего воида. мы навели справки среди наших зарубежных коллег и выяснили что три недели назад когда он только только вошел в солнечную систему его засекло Полумарская обсерватория. Ну, само собой, о его истинной сущности им по-прежнему неизвестно. Метеоров в космосе пока что хватает. Но данные они нам любезно предоставили, а также предупредили, что в эти данные, судя по всему, вкралась ошибка. На самой ранней стадии наблюдения скорость метеора была чрезвычайно высокой, свыше 40 тысяч километров в секунду то есть почти одна седьмая скорости света, но очень скоро скорость метера выправилась войдя в пределы нормы они посчитали это за ошибку машины, но мы обладая дополнительной информацией понимаем что никакой ошибки нет и речи объект в самом деле двигался на одной седьмой скорости света, а поскольку расстояние Между Солнцем и Проксимой Центавра как раз и составляют 1,3 парсека или 4 световых года. Выводы следует сами собой 28 лет. Конечно, если предположить, что скорость нашего овоида на протяжении всего пути оставалась неизменной. Вопросы? Профессор подождал минутку, но вопросов не было. Все таращились на мигающую белую линию, соединяющую Солнце и Проксиму Центавра. Очень хорошо. Давайте тогда рассмотрим, собственно, технику проделанного путешествия. Должен признать, этот авоид не так уж сильно обогатил нашу копилку знаний, сплав из которого он состоит нам неизвестен и мы непременно его расшифруем, но, боюсь, больше ничего полезного мы не получили. Их криогенные камеры совершенно наших, но технической революции они не произведут. А вот само путешествие... Да, перед нами необычный корабль вроде того, что мы в прошлом месяце отправили к Юпитеру. А здесь применен совершенно иной метод если кто-то из вас увлекается классической фантастикой, то вы возможно помните какие произведения как из пушки на луну жульверна или война миров уэлса Фантасты XIX века предполагали, что космические путешествия будут совершаться через посредство исполинских пушек. Со временем в умах произошел перелом чему немало способствовали труды нашего с вами соотечественника Целковского. И данная идея сошла на обочину. Ученые даже не пытались работать в этом направлении. Однако в данном случае мы имеем дело именно с чем-то подобным. В системе Проксимы Центавра находится некая пушка, конечно, с настоящей пушкой, она имеет не больше общего чем космический корабль с парусным пока мы не можем предположить сколько нибудь достоверную гипотезу насчет того что из себя представляет это устройство и по какому принципу действует мы даже не знаем в космосе ли оно находится или на поверхности планеты но совершенно очевидно что именно оно выстрелило в нас этим ядром с живыми космонавтами внутри.